Но мне помогло то, что я изучил положение в общепартийной саратовской организации и содержание доклада товарища Милютина. Хотя он был старым большевиком и высоко эрудированным руководителем, но доклад его был неудовлетворительным с точки зрения защиты позиций Ленина на апрельской конференции. Отражал некоторые положения неленинской позиции Каменева и Рыкова. Поэтому я в своем докладе по существу полемизировал с Милютиным, а это оказалось особенно к месту, так как именно в военной организации было немало слабо ориентирующихся и колеблющихся товарищей. Вторым вопросом собрания был организационный выбор комитета. Об этом собрании говорили. И в его решениях было доложено Саратовскому комитету, который утвердил решение и состав избранного общим собранием комитета, включив товарища Кагановича в состав Саратовского комитета партии. С этого момента наша организация называлась Военная организация Саратовской партийной организации РСДРП большевиков. Она работала под руководством городского и губернского комитета в партии. Ему подчинялась ее руководитель, или, как его наименовали при избрании председатель, товарищ Каганович Лазарь Моисеевич, входил в состав городского и губернского комитета. Победа Ленинской партии в парте организации общий рост влияния и авторитета нашей партии в массах и перелом в их настроениях улучшение общей объективной политической ситуации для нашей партии дали практическое улучшение работы и военной организации уже в мае. В короткий срок существующие ячейки стали неузнаваемы. Они стали действительно боевыми органами партии. Была поставлена задача организации новых первичных ячеек. В первую очередь в важнейших воинских частях, а в остальных иметь хотя бы одного или двух членов партии. Там, где этого в кратчайший срок нельзя добиться, немедля прикрепить к данной части одного члена партии от близлежащей части для работы с сочувствующими, которых фактически было немало в каждой воинской части. Для партийного наблюдения, помощи и непосредственной организации на месте члены комитета и другие активисты были прикреплены к соответствующим полкам и другим воинским частям. Помню, Что, например, к 90-му полку был прикреплен товарищ Куликов, к 91-му полку товарищ Шулстин, к 92-му полку товарищ Каганович, к 3-му пулеметному полку товарищ Соколов, к 4-му пулеметному полку товарищ Росомахин, к 3-й Амурской артиллерийской бригаде товарищ Малышев и тому подобное. Все эти товарищи отвечали перед комитетом военной организации за партийную политическую работу в соответствующих частях и действительно оказывали серьёзную помощь родным организациям, особенно там, где руководители партийных организаций не имели должного опыта. Был организован приём в партию солдат, подготовленных летом за 1 месяц. И в первую половину июня Мы утроили количество членов партии. К 10 июня у нас было уже 400 членов партии. При общем количестве в Саратовской организации двух с половиной тысяч человек. Это при строгом подходе и отборе. За май и июнь, в результате развернувшейся большевистской пропаганды, в гарнизоне более тысячи солдат Главным образом из рабочих и крестьян-бедняков объявили себя сочувствующими нашей партии. Они приходили на пар собрания и выполняли наши поручения. В июне у нас в организации уже было более 50 первичных ячеек.